Медноголовка была коротенькой, чуть больше фута, и пока что это была самая маленькая медноголовка из пяти, которых Хилли с Гарриет успели увидеть утром всего за час. Она, обмякшей буквой «С», тихонько лежала себе в жиденьких сорняках, которые пробивались сквозь кучу строительного песка в тупике на дубовой лужайке, в квартале с новыми домами, который начинался сразу за загородным клубом. Тут не было ни одного дома старше семи лет псевдо-тюдоровские особняки, приземистые ранчо, современные дома и даже парочка довоенных поместьй из новехонького кричащего красного кирпича с пришпиленными к фасаду декоративными колоннами. Дома были большие и недешевые, но из-за новизны казались какими-то неприветливыми, недоделанными. На задах участка, где Гарри и Цхили бросили велосипеды, было еще много недостроенных домов. Разгороженные пустые делянки были завалены лесом, рубероидом, трубами и гипсокартоном, расчерчены каркасами из свежей жёлтой сосны, сквозь которые струилось истошно голубое небо. В отличие от старинной, тенистой Джордж-стрит, которую построили ещё в прошлом веке, тут деревьев почти не было, да и тротуаров тоже. Бульдозеры и электропилы не пощадили ни одного листочка. Все дубы, чёрные, звёздчатые, вырубили. А ведь дубы эти, по словам университетского лесоведа, который безуспешно пытался их спасти, стояли ещё в 1682 году, когда Лос-Аль сплавлялся по Миссисипи. Верхний слой грунта, который дубы удерживали корнями, тотчас смыло в реку и унесло течением. Чтобы выровнять участок, промоины зацементировали, но на тощей, отдающей кисловатым дужком земле теперь почти ничего не росло. Трава, если и пробивалась, то редкими худосочными стебельками, а саженцы магнолии и кизилового дерева, которые сюда завозили грузовиками, быстро зачахли, и вскоре от них остались одни палочки, которые так и торчали из бодрых кучек перегноя, обложенных декоративным щебнем. Поля спекшейся глины по-марсиански красный, пересыпанный песком и опилками. Резко сшибались с полосой асфальта, который был таким черным и свежим, что казалось, в нем все еще можно увязнуть. Чуть дальше, на юге, раскинулась полноводная топь, которая каждую весну разливалась и затапливала весь квартал. Дома на дубовой лужайке скупали в основном нувариши, застройщики, политики, риэлторы чистолюбивые молодожёны, которые изо всех сил старались забыть, что ещё недавно фермерствовали среди глинистых холмов и сосновых чащ. Они так методично асфальтировали каждый клочок земли, с таким усердием выкорчёвывали каждое деревце, что казалось, будто ими движет ненависть к их собственным деревенским корням. Но дубовая лужайка нашла, чем отплатить за то, что её так жестоко расплющили. Почва тут была болотистая, и воздух гудел от комарья. Стоило выкопать яму, и она тотчас наполнялась солоноватой водой. Стоило пойти дождью, забивалась канализация, и прославленная чёрная миссисипская грязь бурлила в новёхоньких унитазах, сочилась из кранов и новомодных душевых леек с разбрызгивателями. Поскольку весь верхний слой грунта сошёл на чисто, всегда пришлось грузовиками завозить песок, чтобы дома не смыло по весне. Кроме того, речным змеям и черепахам теперь здесь было раздолье. Они могли ползти, куда им вздумается. И участки просто кишели змеями. Змеи были большие и маленькие, ядовитые и неядовитые. Змеи тут зарывались в грязь, плавали в воде, грелись под солнышком на сухих камнях. В жару змеиная вонь подымалась от самой земли, словно мутная водица которая моментально вскипала в следах, оставленных в утрамбованной почве. Ида Рью сравнивала змеиный дух с запахом рыбьих кишок, как у рыбы буйвола или сомиков, кошачьих или канальных, в общем, рыб-мусорщиков, которые питались всякими отходами. Эдди рассказывала, что когда копала яму под азалией или розовые кусты, особенно возле автострады, где она вместе с садовым клубом занималась городским благоустройством, Сразу понимала, что подобралась близко к змеиному гнезду. Если из ямы начинало как будто гнилой картошкой попахивать. Горит и сама, прекрасно знала, как пахнут змеи. Особенно хорошо она это запомнила после того, как побывала в Мемфисском зоопарке и зашла там в дом рептилий. Ну и когда им на уроках естествознания показывали перепуганных змей в стеклянных банках, оттуда тоже сильно пахло. Она легко узнавала резкую смрадную вонь которая стелилась по туманным речным бережкам и доносилась с мелководья, и с канализацией, с дымящихся топких озерец в августе. А то и бывало в самой зной после дождя с ее собственного двора. Угарит и джинсы, и футболка с длинными рукавами уже насквозь промокли от пота. Ни на участке, ни на болотах не было ни одного деревца. Поэтому, чтобы уберечься от солнечного удара, Гарет надел соломенную шляпу, но солнце всё равно слепило её, пламенное, безжалостное, как гнев Господень. От жары и дурных предчувствий Гарет слегка пошатывало. Всё утро она стоически сносила болтовню Хилли. Тот считал, что носить шляпу ниже его достоинства, а потому уже начал краснеть от солнечного ожога который скакал вокруг неё и без умолку твердил про какой-то там фильм о Джеймсе Бонде, где были наркоторговцы, гадалки и ядовитые тропические змеи. А пока они сюда ехали, он чуть не до смерти уморил её рассказами о каскадёре Ивеле Нивеле и мультики про тачку и мотоцикликов, которые показывали с утра по субботам. "Идёт надо было видеть", приговаривал он, то и дело всей петернёй взволнованно откидывая назад чёлку, которая лезла ему в глаза. Короче, Джеймс Бонд просто спалил эту змею. У него, в общем, в руках был баллончик дезодоранта, что-то типа того. И он такой видит змею в зеркале, вот так вот разворачивается, подносит к баллончику сигару и бабах! Пламя как шарахнет прямо через всю комнату. Звонок и пресвиснув, он попятился назад. А горит тем временем глядело на спящую медноголовку и раздумывал, что им делать дальше. Они вышли на охоту, вооружившись воздушкой Хили двумя строгаными рогатинами, справочником рептилий и земноводных юго-востока США, садовыми рукавицами Честера, жгутом, пирочинным ножом, мелочью, чтобы было на что позвонить из автомата, если кого-то из них укосят. Из старой жестяной коробкой с надписью Королева школа, в которой горит отвёрткой кое-как проковыряла несколько дырок для воздуха. Коробка была разрисована черлидершами с косичками и бойкими королевами красоты в диадемах. Элисон раньше носила в ней ланч. План был такой. Они подкрадываются к змее, ну лучше после броска, когда она ещё не успела собраться для нового. И Рагатини прижимает её голову к земле. Затем они её хватают, хватают очень близко к голове, чтобы она не сумела вывернуться и их ужалить. Бросают в коробку и захлопывают крышку. Легко сказать. Сначала они наткнулись на трёх ржаво-красных, переливчатых молодых медноголовок, которые грелись на солнышке, свернувшись на бетонной плите. Но побоялись к ним подойти. Хилиш вернул в них камнем. Две тотчас же шмыгнули в разные стороны, а третья, разъярившись, начала быстро, не поднимая головы, бросаться во все стороны: на плиту, в воздух, всюду, где чуяла опасность. Дети страшно перепугались. Они осторожно, вытянув перед собой рогатины, обошли плиту, затем метнулись поближе и так же быстро отпрыгнули, когда змея развернулась и стала кидаться в разные стороны, пытаясь их ужалить. Гарри думала, что упадет в обморок. Так ей было страшно. Хилли ткнул змею палкой и промахнулся. Змея отскочила и всем телом, словно кнутом, выстрелила в сторону Хилли. И тут Гарри, взвизгнув, прижала ее за голову своей рогатиной. Змея тотчас же принялась так яростно бить двухфутовым хвостом и вырываться, будто в нее вселился дьявол. Содрогаясь от отвращения, Гарри этот шатнулась, чтобы ей по ногам не попало хвостом. Извернувшись, змея высвободилась, шмыгнула в сторону Хили, который стал отпрыгивать от нее, визжа так, будто его на кол сажают, и исчезла в выжженной траве. Что показательно, если бы ребенок, да и кто угодно... Вот так долго визжал и надрывался на Джош-стрит, то уже через секунду на улицу высыпали бы и миссис Фонтейн, и миссис Готфри, и Ида Рью, и еще с полдесяткой домработниц. «Дети, а ну-ка отойдите от змеи! Ну-ка брысь!» И настроены они были бы самым решительным образом, и никаких отговорок не потерпели бы. А потом еще стояли бы в кухнях возле окон, чтобы убедиться, все ли, мол, в порядке. Но на Дубовой лужайке всё было по-другому. От одного вида домов тут делалось не по себе. Казалось, что они стоят опечатанные, будто какие-то бункеры или мавзолеи. Здесь никто никого не знал. Тут можно было орать до посинения. Какой-нибудь уголовник мог прямо на улице душить тебя колючей проволокой, и всё равно никто не выйдет посмотреть, что происходит. По напряженной, дрожащей от зной тишине разносились пугающие взрывы безумного хохота. В соседнем доме, наглухо зашторенной Гассиэнде, которая воинственно раскорячилась за сосновыми каркасами посреди пустого участка, кто-то смотрел телевикторину. В окнах темно. Под гаражным навесом, на песчаной дорожке, припаркован блестящий новенький Бьюик. «Энн Кэндл, спускайтесь-ка к нам!» бурные зрительские аплодисменты Кто там живёт в этом доме? Словно в полусне размышляла Гарет, прикрывая ладонью глаза от солнца. Чей-то муж, который напился и не пошёл на работу. Какая-нибудь нерасторопная мамаша из женской лиги. Вроде тех юных матерей не умех, сщими детьми Гелисон тут иногда сидел. Лежит себе в полутёмной комнате с работающим телевизором и грудой нестиранного белья. Цену удачи я терпеть не могу, пропыхтел Хилли. Он сделал шаг назад, запнулся и дёрнувшись, поглядел на землю. А вот в парочке вопросов у них там и деньги, и машины. Мне нравится своя игра. Хилли её не слушал. Он энергично ворошил траву рогатиной. Из России с любовью, промурлыкал он, не смог вспомнить слова и потому повторил. Из России с любовью. Четвёртую змею им долго искать не пришлось. Ей оказался грязновато жёлтый, будто восковой макасин. Длиной примерно с введенных ими медноголовок, зато толще, чем рука у Хили. Хили, хоть и трясся от страха, но настоял на том, чтобы идти первым, и поэтому на змею чуть не наступил. Змея вскинулась, разжавшись пружиной, и едва не ужалила его в икру. Хилли, которого до сих пор потряхивал от предыдущей схватки со змеями, среагировал моментально и одним ударом пригвоздил змею к земле. «Ха!» — крикнул он. Гарриет расхохоталась и трясущимися пальцами задергалась за щелку на крышке королевской коробки для ланча. Эта змея оказалась не такой шустрой. Она настороженно поводила туда-сюда мощным, омерзительно-желтушным хвостом. Но она же крупнее медноголовки. Поместится ли в коробку? Хили, который от ужаса тоже зашелся пронзительным истеричным смехом, вытянул руку и нагнулся, чтобы схватить змею. «Голова!» — вскрикнула Гарриет с грохтом выронив коробку. Хили отпрыгнул. Рогатина выпала у него из рук. Змея замерла. Плавно вскинула голову и уставилась на них глазами с щелочками. «Долгий!» леденящий душу миг, а потом распахнула омерзительно белесую изнутри пасть и кинулась в их сторону. Гарри и цхили развернулись, врезались друг в друга и бросились бежать. Они боялись споткнуться и свалиться в яму, но и глянуть вниз боялись тоже. Ветки трещали у них под ногами, и едкий запах примятой полы не вихрился в раскаленном воздухе, будто запах самого страха. Путь к полосе асфальта им преградила канава с мутной водой, в которой кишели головастики. Канава была широкая, просто так не перепрыгнешь, а её скользкие бетонные бортики заросли мхом. Они съехали прямо в канаву, всколыхнув со дна такую вонь нечистоты гниющей рыбы, что обоих тотчас же скрутило в приступе кашля. Шлёпнулись на руки, вскарабкались наверх. Слёзы градом катились у них по щекам, они обернулись. Но позади осталась только дорожка, которую они протоптали в зарослях жуткой полыни. Да ещё чуть дальше уныло поблескивала коробка для ланча. Гариц хили тяжело дышали, их будто пьяных шатало из стороны в сторону. Лицы у них побогравели. Они оба чувствовали, что вот-вот могут свалиться в обморок, но кругом было грязно, небезопасно, да и присесть было особо некуда. Из канавы выпал с крупный, уже отрастивший себе лапки головастик, который теперь не мог сдвинуться с места. Он, подёргиваясь, лежал на дороге, и от влажных шлепков его склизкого тельца по асфальту Гарриц снова замутила. Начисто позабыв весь школьный кодекс приличий, который запрещал мальчику приближаться к девочке ближе, чем на два фута, если только он не хотел её пнуть или толкнуть, Гарриц хили жались друг к другу, пытаясь устоять на ногах. Гарриц и думать забыла о том, что надо казаться храброй, А Хилли и думать не думал о том, как бы ее поцеловать или напугать. Джинсы у них были облеплены репьями и утыканы колючками. Штанины, насквозь мокрые и тяжелые, воняли жижи из канавы. Хилли согнулся и издавал такие звуки, будто его сейчас вырвет. — Ты нормально? — спросила Гарриет. Но тут она заметила желто-зеленую слизь у него на рукаве. Кишки головастика, и ее саму чуть не вырвало. Хилли, откашлявшись, будто кошка, которая пытается срыгнуть комок шерсти, пожал плечами и собрался было идти обратно за рогатиной и коробкой. Гарит ухватил его мокрую от пота майку. "Подожди", кое-как выговорила Анна. "Чтобы передохнуть", они возгромоздились на велосипеды. У Хилли был Stingray с рогатым рулём и удлинённым сиденьем. У Гарита бывший Robin of Western Flyer и так и сидели, молча переводя дух. Когда сердца у них перестали бешено колотиться, они угрюмо похлебали теплой, отдающей пластмассой воды из фляжки Хили, и снова отправились на пустошь, на этот раз вооружившись воздушкой. Хили, потерявший поначалу дар речи, теперь разошелся вовсю. Бурно жестикулируя, он громко хвастался, как поймает водяного макосина, А когда поймает, то выстрелит ему прямо в морду, схватит за хвост и раскрутит над головой, переломает его как палку, разрубит его пополам, а куски потом переедет на велосипеде. Лицо у него было помцовое, дышал он тяжело и шумно. Он то и дело разряжал ружьё в траву, останавливался и состервенением дёргал за насос, чтобы снова нагнать воздух в камеру. Канал они решили обойти стороной и пошли теперь в сторону недостроенных домов. В случае опасности оттуда было проще выбежать на дорогу. У Гаррии-то разболелась голова, а ладони стали липкими от холодного пота. Вскинув воздушку на плечо, Хилли метался из стороны в сторону, возбуждён на тараторе, размахивая кулаками и совершенно не замечая того, что в реденькой траве на неприметном участке земли всего-то футах в трёх от его ноги разлеглась ненавязчиво вытянувшись почти что в струнку. «Юная осыпь», как выразился бы справочник рептилии и земноводные юго-востока США. «Медноголовки». «Ну вот, короче, открываешь этот чемодан, а оттуда выстреливает слезоточивым газом. И там у него еще пули, и нож сбоку выскакивает». Горит все плыло перед глазами. Вот было бы здорово. И если бы ей давали по доллару всякий раз, когда она слышала от Хили про этот чемодан, который в фильме из России с любовью стрелял пулями из лезатачевым газом. Она закрыла глаза и сказала: "Слушай, ты тогда змею схватил нескватно. Она бы тебя укусила. Да заткнись ты!" На миг Хили сердито умолк, потом закричал: "Это всё из-за тебя! Я её поймал, если бы ты не осторожно сзади" Макасин он пригнулся и скинул ружьё. Где? Где этот сукин сын? Вон там, сказала Гарит и шагнув вперёд снова с досадой ткнула пальцем. Да вон же. Из травы слепо вскинулась застрённая головка. Милькнула бледная кожица под мускулистой нижней челюстью, измея, слегка вельнов телом снова улеглась. О, это маленькая. "Разочарованно сказал Хилли, нагнувшись, чтобы получше её разглядеть. Неважно, какого она." "Хили!" вскрикнула она, неуклюже отпрыгнув в сторону. Медныголовка красным всполохом метнулся к её лодыжке. Её осыпало градом варёного арахиса. Затем про свистел и шлёпнулся на землю целлофановый пакетик с орехами. Гарит, потеряла равновесие, покачнулась, запрыгнула на одной ноге. И тут медноголовка, которую она буквально на секунду потеряла из виду, снова набросился на неё. Пискнула воздушка, гарит не больно щёлкнуло по кеду, обожгло икру. Она взвизгнула и отпрыгнула от пуль, затрещавших в пыли у неё под ногами. Но змея уже расчерепела и даже под пулями не ослабляла напора. Она всё метила в ногу гарит, ни на секунду не отклоняясь от цели. Гарит попятился обратно к асфальту. Её мутило, перед глазами всё плыло. Она вскинула руку, заслонила лицо. После слепящего солнца перед глазами у нее бодро мельтешили прозрачные сгустки кляксы, которые будто амебы в капле озерной воды под микроскопом. То и дело сталкивались и слепались. А когда в глазах все прояснилось, Горит увидела, что маленькая медноголовка лежит неподалеку, и, вскинув голову, спокойно и без особого интереса наблюдает за ней. Хилия. Так и вступлён наполил из воздушки, что её заклинило. Он что-то бессвязно выкрикнул, отшвырнул ружьё и помчался за рогатиной. Подожди. Ей пришлось напрячь все силы, чтобы отвести взгляд от холодных и ясных, как колокольный звон, глаз змеи. Да что со мной такое? вяло подумала она, пятясь поближе к центру плавищейся от жары дороги. Тепловой удар. Эй-эй! Откуда-то да нёсся голос Хилли, но она не понимала, где он. Горит! Подожди. Плохо соображаешь, что происходит? Горит сделала ещё шаг назад, ноги у неё вдруг зашатались, о деревенели, будто у марионетки, которой она совсем не знала как управлять. И с размаху шлёпнулась прямо на раскалённый асфальт. Эй, подруга, ты в порядке? Отстань услышала гореть собственный голс сквозь зажмуренные веки жарило красное солнце перед глазами у неё злобной вывороткой искрил выжженный светом змеиный взгляд чёрные радужки кислотно-жёлтые полоски зрачков она дышал ртом вонь от вымокших в конове штанов на жаре так обострилась что горит ощущала её на языке вдруг до неё дошло что лежать на дороге опасно Она попыталась было встать, но земля ушла у неё из-под ног. Горит! голос хилера раздавался где-то вдали. Что с тобой? Не пугай меня. Она моргнула. Белый свет жёг глаза, будто в них прыснули лимонным соком. И до чего же пугала её эта жара, и эта её незрячесть, и эти непослушные руки и ноги. Теперь она лежала на спине. Небо пылало немилосердной и безоблачной синевой. Время словно на минутку притормозило, будто бы она задремала и тут же, резко дернувшись, проснулась. Внезапно на дне сгустилась чернота. В панике Гарриет закрыла лицо обеими руками, но черная тень только сдвинулась, переметнулась на другую сторону, стало еще темнее. — Гарриет, ну хватит! Это просто вода! где-то в глубине сознания она расслышала эти слова, расслышала, но не услышала. И тут внезапно что-то холодное коснулось уголка её рта, и Гарит принялась отбиваться вопя, что было сил.